Глава 20. Пленники Пурги Из состояния крепкого сна Джейми вывела прикосновение к его лицу чего-то холодного и мокрого. Мальчик застонал и протестующий отмахнулся. Его пальцы уперлись в жесткую щетку волос на лбу олененка, и Джейми неохотно открыл глаза. В хижине царил смертельный холод, и было темно почти как ночью. Жир уже давно выгорел, и лампа погасла, а от огня в очаге осталось лишь несколько красных угольков. Олененок Атанак стоял у постели Джейми и тревожно фыркал, а так как Джейми лежал неподвижно, малыш вытянул шею и лизнул его в лицо второй раз. Джейми разом сел и оттолкнул маленького оленя. «Тьфу!» — сказал он, вытирая лицо. «Прекрати эти нежности!» Теперь мальчик окончательно проснулся и начал понимать, что обычная тишина укромной долины нарушена. До его слуха доносился непрекращающийся рев, как будто у самой хижины шумел водопад. Хотя было темно. Но чувство голода и то, что дрова в очаге почти полностью сгорели, подсказали Джейми. Наступило утро. Он выпрыгнул из постели и оделся. Было жутко холодно. К тому времени, как мальчик добрался до очага и начал бросать на угли свежую растопку, он весь посинел. Олененок следовал за ним и тыкался мордой ему в спину, пока Джейми в раздражении не шлепнул его и не спросил — Но что же все-таки тебя беспокоит?» Огонь в очаге разгорелся, и Джейми направился к двери, чтобы выглянуть наружу и выяснить, откуда взялись эти нарастающие и ревущие звуки, которые, казалось, проникают в хижину разом со всех сторон. Мальчик отворил дверь, и порыв ветра чуть не вырвал ее из рук. Снег ударил в лицо с такой силой, что почти ослепил его — Не было видно ничего, кроме серой, кипевшей вихрями завесы гонимого ветром снега. Даже ближние ели совершенно исчезли в снежной мгле. Джейми, спотыкаясь, шагнул в хижину, судорожно ловя воздух. Он растолкал Эвесина. «Вставай!» — крикнул он. «Дует дедушка всех метелей! Никогда не видел ничего ужаснее!» Джейми, однако, дал слишком мягкую характеристику этому снежному бурану, назвав его дедушкой всех метелей. По потемневшим равнинам с полярных морей с ревом прилетела первая настоящая пурга. Рыдая, в дикой злобе она обрушила на тундру всю мощь ураганного ветра, взрыхлила спрессованные сугробы, подняв в воздух крупинки льда, и бешено вращая погнала их вперед. Снег приобрел силу струи песка, вылетающей из пескоструйного аппарата, и ничто живое не могло устоять перед бешеным натиском. Волки и лисы уже давно подыскали себе убежище, и дрожа свернулись калачиком в норах, выкопанных глубоко под сугробами. Даже белые куропатки забились Жалкими комочками в расщеленный скал, чтобы спастись от бешенства Пурги. В тот день ни одно живое существо не отважилось появиться на терзаемой ветрами равнини. В укромной долине, которая была защищена грядами высоких холмов, Сила ветра была меньше, но даже здесь единоборство с бурей грозило человеку гибелью. Звывание ветра на гребне окружающих холмов было подобно непрерывному стенанию у вырвавшихся на волю демонов. Друзья скоро обнаружили, что в хижине не становится теплее, пришлось заткнуть трубу для подачи воздуха к очагу и целый час затыкать мхом из стюфяков щели между бревнами в стенах. К счастью, в хижине оказался порядочный запас дров, чтобы бороться с морозом, который, как полагали мальчики, достиг тридцати, а может быть и сорока градусов ниже нуля. Была у них и жировая лампа, чтобы разгонять тьму, принесенную пургой. После продолжительной лихорадочной работы в хижине снова стало уютно и почти тепло, а мальчики смогли позволить себе отдохнуть, и послушать нистовые песни и стоны снежной бури, вцепившейся в ветки ели и окружавшей хижину. «Только представь себе, что было бы, если бы мы остались в лагере каменного иглу», сказал Джейми, поежившись от одной мысли. «Лучше не думать», — ответил друг. «Даже и здесь достаточно плохо, но можно терпеть, пока у нас есть пища и дрова». «И еще одно». В такую погоду никакие росомахи не потревожат наши кладовые. Весь тот день и следующую ночь пурга безумствовала, не ослабевая. На второе утро мальчики почувствовали ее тяжесть на себе. Имя овладело беспокойство, а непрерывный вой ураганного ветра начал действовать на нервы. Джейми казалось, что он в плену у снежной лавины. Ему не сиделось на месте, он вскакивал через каждые несколько секунд. Найти бы нам еще какое-нибудь занятие, — выпалил он друг, — от безделья можно сойти с ума. Будь у нас под рукой хотя бы несколько книг или игр, все было бы намного проще. Эуэсин был занят шитьем новых макасин Он поднял голову и взглянул на своего товарища. «А почему бы не взяться за лук и стрелы?» — предложил он. На душе у Джейми просветлело. «Было над чем помозговать?» К тому же брошен вызов его изобретательности. У двери лежало с десяток стволов молоденьких елочек. Их срубили для саней и не использовали. Джейми подтащил всю охапку к очагу и после придирчивого осмотра выбрал, наконец, один ствол длиной в шесть футов и толщиной дюйма в два. На нем не видно было опасных утолщений. «Ты знаешь, как мастерят лук?» — спросил Эуэсин. «Никогда не приходилось. Но в школе я занимался стрельбой из лука», — ответил Джейми. «А ты умеешь стрелять?» К своему стыду Эуэсину пришлось признаться, что ему не приходилось стрелять из лука. «Понимаешь», — объяснил он, «наши люди не пользуются луком уже пятьдесят лет, с тех пор, как обзавелись ружьями. Иногда мы, мальчишки, пытались делать луки ради забавы, но наши луки никуда не годились. Вот будет интересно, если окажется, что ты знаешь, как сделать лук, когда индейцы это позабыли. Я не говорю, что умею, — сказал Джейми осторожно, но я могу, по крайней мере, попытаться. Не успел он взяться за работу, как его прервали. Джейми почувствовал, что в затылок дунуло ледяным ветром. Он быстро обернулся и увидел Атанака. Тот с довольным видом жевал комок мха, только что выдернутый из стены. Ветрило ворвался в эту щель, и в хижине сразу стало холоднее. С Сердитым криком Джейми вскочил и бросился затыкать дыру. а Атанак крезво прыгнул в сторону, а громкий смех Эуэсина заставил Джейми обернуться. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как олененок весело выдергивает комок мха из противоположной стены. Тут уж и Джейми не удержался от смеха. Олененок решительно отказывался выходить такую бурю наружу и, естественно, был голоден. Он хитро косился на мальчиков, отлично понимая, что делает недозволенное, но предоставлял ребятам самим найти выход и прекратить его шалости. — Сдается мне, что придется кормить этого зверя или умереть от холода, — сказал Эвесин. — Чей-то тюфяк... Должен исчезнуть. «Бросим жребий», — предложил Джейми. Взял медный наконечник для стрелы, сделал с одной стороны царапину и подбросил в воздух. Джейми выиграл, и спустя несколько минут Эуэсин уже грустно смотрел на олененка, который начал свой победный завтрак, жуя мягкий мох из его тюфяка. Найдя занятия для Атанака, Джейми вернулся к изготовлению лука. Топором он в черне обтесал заготовку. Теперь эта круглая палка посередине была диаметром в полтора дюйма, а на концах по полдюйма. Мальчик еще поколдовал над заготовкой. Палка стала тоньше наполовину своего диаметра, а сечение лука полукруглым. Покончив с черновой работой, Джейми взял нож и занялся отделкой, сосредоточив все внимание на том, чтобы обе половины лука были одинаковой толщины и длины, то есть уравновешивали бы друг друга. В заключение он взял кусок песчаника и сгладил им все шероховатые участки. За этой работой прошел почти весь день, и она так поглотила мальчика, что он перестал замечать могучие и непрерывные наскоки в юге. После обеда Джейми сделал на концах лука надрезы для тетивы и, уперев один конец лука в пол, навалился всей тяжестью своего тела на другой, чтобы посмотреть, как он пружинит. Лук согнулся намного легче, чем он ожидал, и мальчик потерял равновесие. Раздался сухой треск, и Джейми оказался сидящим на полу. Переломившийся точно посередине лук лежал рядом. Неудача так раздосадовала мальчика, что он чуть не заплакал. «Сырая ель — неважное дерево для лука», — сказал Эуэсен, пытаясь хоть немножко приободрить Джейми. «Мне кажется, что наши брали березу, или какое-то другое дерево с юга. Но, может быть, сойдет и ель, если придать ей дополнительную прочность? — А, пропади все пропадом, — раздраженно ответил Джейми. Но прежде чем он улегся на боковую, упрямство и самолюбие заставили его вернуться к мысли, высказанной Эуэсином. Джейми уже настраивал себя на новую попытку. К утру третьего дня пурга немного приутихла, хотя все еще свирепствовало так, что мальчики не решились выйти из хижины. Джейми начал трудиться над новой заготовкой для лука, а Эуэсин внимательно следил за его работой. Эуэсин держал в руке упругую жилу, которую он шил макасины Он непроизвольно растянул ее, и вдруг его озарило «Джейми, послушай-ка». Помнится, я слышал, что Чепиуэи делали луки из ели. Это было единственное дерево под рукой. И как-то упрочняли их оленьями сухожилиями. Сухожилия — крепкий, упругий материал. Не попытаться ли нам? Конечно, — ответил Джейми, — почему бы и нет? Теперь оба мальчика взялись за работу. После горячего обсуждения они решили закрепить несколько лент сухожилий шириной в дюйм, с внешней стороны дуги лука, и затем прочно примотать их к дереву на всю длину лука. Сперва ребята размочили сухожилия, а после того, как закрепили их на древке лука, осторожно просушили перед очагом. Результаты оказались замечательными. Лук стал намного прочнее, а согнуть его, уперев землю, удалось лишь с большим трудом. «Возможно, будет работать», — сказал Джейми с надеждой. «А из чего мы сделаем тетиву?» «Ну уж это легко», — ответил Эвесин. «Я тебе ее сплету». Взяв дюжину длинных жильных нитей, он приступил к работе и еще до ужина преподнес Джейми плетеный шнурок, такой крепкий, что ни один из мальчиков не смог его разорвать. Джейми завязал на концах шнурка по петле, согнул лук, и надел тетиву. «Попробуй», — сказал он гордо Эуэсину. Мальчик-индеец осторожно взял лук и оттянул тетиву, вложив в это движение всю силу. Затем он отпустил ее. Тетива резко щелкнула по дереву и загудела. Эвесин широко улыбнулся. «Ну, берегитесь, белые куропатки», — сказал он. «После того, как мы научимся стрелять...» И после того, как мы изготовим несколько стрел. На лице Джейми отразилась растерянность. Совсем забыл о стрелах, признался он. Придется подождать до следующего похода к каменному иглу. В иглу лежат ивовые прутья. Из них должны получиться хорошие стрелы. А пока будем надеяться на винтовку. Довольные тем, что им все-таки удалось изготовить лук, ребята легли спать. Когда на следующее утро они проснулись, то по поведению Атанака, который рвался на улицу, сразу поняли. Первая зимняя пурга кончилась. Тишина, пришедшая на смену продолжительному лютому ветру, была настолько полной, что мальчикам хотелось говорить шепотом. Освобожденным из плена в тесной хижине ребятам Не терпелось поскорее напялить свои тяжелые меховые наряды и отправиться в поход. Поспешно проглотив завтрак, они собрали все необходимое и приготовились двинуться к лагерю каменного иглу.